О Карен Карстед мы еще не говорили, но Ганс Касторп и Евахим приняли в ней особое участие. Она была частной пациенткой Гофрата, и он рекомендовал добросердечным кузенам заняться ею. Целых четыре года она жила здесь без всяких средств, завися целиком от бездушных родственников, которые один раз уже взяли ее отсюда, так как ей, дескать, все равно не жить, и только благодаря настоянию Гофрата отправили ее обратно. Она жила в деревне в дешевом пансионате, щупленькая девятнадцатилетняя девушка с гладко причесными маслянистыми волосами. В ее робких глазах затаился лихорадочный блеск, говоривший о том же, что и болезненный румянец. Голос тоже был глухой, но приятный, кончики пальцев облеплены пластырем, так как на них в результате отравления организма Появлялись язвочки, и кашляла она почти непрерывно. И так, по просьбе гофрата, рассушивая такие сердобольные юноши, кузена стали уделять ей особое внимание. Началось с присылки цветов, потом они навестили бедняжку Карен, на ее балкончике в деревне, затем последовал ряд экстраординарных выходов втроем, то на состязания конькобежцев, то на обобслейные гонки, был самый разгар зимнего спортивного сезона, И в нашей горной долине целую неделю шли празднества. Одно сменяло другое – бесконечное увеселение, зрелище, которым кузены уделяли до сих пор лишь случайное и беглое внимание. Иоахим обычно уклонялся от всех местных развлечений. Не ради этого был он здесь. И вообще он здесь не для того, чтобы просто жить и как-то мириться с жизнью, проводя время приятно и разнообразно. Нет, его единственная цель – как можно скорее освободиться от ядов, болезни, вернуться на равнину и начать службу, а настоящую службу, а не лечебную. Это был ведь только суррогат, хотя и ее нарушение он допускал только с крайней неохотой. Участвовать активно в зимних удовольствиях ему было запрещено, а просто глазеть на них он не желал. Что касается Ганса Кастор, потом он слишком был погружен в интимный и важный факт, своей принадлежности к общине больных здесь наверху, и слишком серьезно к этому относился, чтобы интересоваться занятиями людей, видевших в этой горной долине только площадку для спорта. Однако сердечное сочувствие к бедной Фрейлин Карстет привело в этом смысле к кое-каким переменам, и Ивахим ничего не мог против них возразить, иначе его отношения могли назвать нехристианским. И вот они зашли за больной в ее убогое жилье, вывели на чистый воздух чудесного, прогретого жарким солнцем морозного дня, отправились вместе с ней в сторону английского квартала, названного так из-за находившегося в нем отеля «Де Англитер», и зашагали по его главной улице со скочными магазинами. Весело звеня проезжали сани и прогуливались, населявшие курзал и другие шикарные отели, Прожигатели жизни и туниядцы со всех концов света, без шляп в модной спортивной одежде из дорогих красивых материй, бронзовые от зимнего солнца и сияния снега. Затем молодые люди и Карен спустились к катку, расположенному в глубине долины, неподалеку от курзала. Летом он служил футбольной площадкой. Послышалась музыка, курортный оркестр играл на эстраде деревянного павильона, в конце ледяного вытянутого прямоугольника, за которым синили покрытые снегом горы. Они взяли билеты, пробрались, меж скамей амфитеатра, с трех сторон окружавшего каток, отыскали свободные места и стали смотреть. Бегуны, легко одетые в черном трико и куртках, обшитых мехом и галунами, скользили по льду, раскачивались, балансировали, выписывали фигуры, подпрыгивали и кружились. Два виртуоза, мужчина и дама, профессионалы вне конкурса, исполнили номер, во всем свете доступный только им одним. Их наградили бурными аплодисментами, а оркестр исполнил тушь. В состязании на скорость участвовали шесть молодых людей разных национальностей. Они мчались, нагнувшись вперед, заложив руки за спину, а время от времени поднося губа платок. Им предстояло шесть раз обижать длинный четырехугольник катка. Звонил колокол, сливаясь со звуками музыки. Минутами трибуны раздражались бурными криками восторга или криками, подбадривавшими бегунов. Пестрая толпа окружала кузенов и их подопечную. Тут были белозубые англичане в шотландских шапочках, болтавшие по-французски с над наддушенными дамами, одетыми с головы до ног в разноцветную шерсть. Иные были в брюках, американцы, прилизанные с маленькими головками, с трубками в зубах и в шубах мехом наружу. Русские, бородатые, элегантные, имевшие вид богатых варваров, голландцы с примесью малайской крови, сидевшие вперемешку с немцами и швейцарцами, и, наконец, говорившие тоже по-французски, и всюду как бы вкрапленные среди других людей и неведомых национальностей вероятно балканцы или левантинцы представители некоего фантастического мира агенткастерб явно питал к нему пристрастие а ивахим этот мир отвергал как что то двусмысленное и расплывчатое в перерывах дураччиись состязались дети они ковыряли по льду на одной ноге конек на другой лыже мальчики катали своих дам на лопатах толкая их впереди себя Бежали зажженными свечами, и победителем считался тот, кто добегал до цели, держа в руке еще горящую свечу. Брали всякие препятствия, на ходу опускали оловянной ложкой картофелины в расставленные на льду лейки. Взрослые восторгались. Они показывали друг другу самых богатых, известных и очаровательных детей. Вон дочка голландского мультимиллионера. Этот вон сын прусского принца. А тот, двенадцатилетний подросток, носит фамилию владельца известной во всем мире фирмы шампанских вин. Бедная фрейлин Карен тоже восторгалась и кашляла. От радости она всплескивала руками с на пальцах. Она так благодарна молодым людям. Кузены сводили ее на бабслейные состязания. Идти было недалеко и от Бергов, и от квартиры Карена Карстат, ибо санная дорога начиналась на Шацальпе, и кончилась в деревне, между поселками западом склона. На горе поставили контрольную будку и сообщали по телефону о каждом выходе саней со старта. Между двумя обледенелыми снежными стенами по гладкой ледяной дорожке, отливавшей на поворотах металлическим блеском, с горы летели через большие промежутки плоские сани со спортсменами и спортсменками. Они были в костюмах из белой шерсти, а на их груди пестрели шарфы, различных национальных цветов, и быстро мелькали мимо красные напряженные лица, на которые падал снег. Зрители тоже фотографировали аварии, когда сани наскакивали на стены, перевертывались и вываливали седоков в сугроб. Здесь тоже играла музыка. Публика помещалась на небольших трибунах или стояла на узкой расчищенной тропинке, которая тянулась вдоль обобслейной ледовой дороги. А местами тропинка шла через деревянные мостки, на них тоже толпились зрители, а под ними время от времени со свистом проносились сани, переполненные состязавшимися. Покойники и санатория там, наверху, вероятно, тоже проносятся со свистом под этими мостами, поворот за поворотом, все ниже, в длину, подумал Ганс Кастор и высказал свою мысль вслух. А даже в биоскоп, находившийся на одной из улиц курорта, Повели они как-то под вечер Каран Карстат уж очень большое удовольствие доставляло ей все это. И вот, в душном, спертом воздухе, физически чуждым, всем троим, ибо они привыкли дышать только чистейшим, а от этого теснело дыхание, и мысли заволакивала какая-то муть, перед ними, мерцая, понеслись обрывки жизни. Казалось, ее разрезали на мелкие кусочки, тропливые и ускользающие, и вот они... Раскрываясь перед и судорожно дергаясь, на миг задерживаются, а потом, трепеща, уносятся прочь, охваченной постоянной тревогой, под нехитрую музыку, которая, разделяя время на такты и звуча в настоящем, возрождала летущее видения былого, и, невзирая на ограниченность своих средств, ухитрялась дать всю гамму торжественности и пышности, неистовства, страсти, и томного воркования чувственности, и все это проходило на экране перед утомленными глазами молодых людей. Это была волнующая повесть о любви и убийствах, она безмолвно разыгрывалась при дворе восточного деспота, мелькали эпизоды полной великолепия и наготы, властолюбия и фанатической и религиозной покорности, жестокости вожделения, неистового сладострастия, заторможенные Устойчивой наглядностью, когда надо было показать мускулатуру на руке палача, словом, история, созданная желанием угодить тайным вкусом публики, представляющей собой интернациональную цивилизацию. Сатембрини с его склонностью к критике, вероятно, резко осудил бы столь антигуманистическое зрелище, и с присущему откровенной классической иронии бичевал бы такое злоупотребление техникой ради показа античеловеческих образов и представлений. Подумал про себя Ганс Кастурб и шептом поделился своими мыслями с двоюродным братом. Наоборот, фрау Штер, которая тоже пришла сюда и сидела неподалеку от них, была поглощена этими картинами. Ее побогревшее, неинтеллигентное лицо даже исказилось от упоения. Впрочем, на кого не взглянешь, у всех были такие же лица, Но когда мерцая мелькнула и погасла последняя картина, завершавшая вереницу сцен, в зале зажегся свет и, после всех этих видений, предстала перед публикой в виде пустого экрана. Она даже не могла дать волю своему восхищению. Ведь не было никого, кому можно было бы выразить аплодисментами благодарность за мастерство, кого можно было бы вызвать. Актеры, собравшиеся сыграть эту пьесу, давно, Разбрелись кто куда, люди увидели только тени их игры, миллионы на миг зафиксированных картин, на которые разложили их действия, чтобы в любую секунду в мерцающем быстром течении возвратить их стихии времени. В молчании толпы, после того как угасла иллюзия, чувствовался какой-то нервный упадок, какое-то уныние. Руки людей безжизненно лежали на коленях, словно перед ними было ничто. Иные терли глаза, смотрели перед собой отсутствующим взглядом, как будто им было стыдно яркого света, и хотелось вернуться в темноту, чтобы опять увидеть то, что жило раньше, увидеть повторенным, пересаженным в свежее время и подкрашенным румянами музыки. Деспот умер под ножом палача, рот его был разинут, он издавал рев, которого не было слышно. Затем показывали разные картины. Вот президент Французской Республики в цилиндре и с орденской лентой через плечо отвечает на приветствие, стоя в Ландо. Вот вице-король Индии на бэк с читанием какого-то Раджи, немецкий кронпринц во дворе поддамских казарм, вот сцены из жизни туземцев в деревне Новый Мекленбург, петушиный бой на острове Борнео, голые дикарии, играющие на каких-то странных дутках, охота на диких слонов церемония при дворе Сиамского короля улица с борделями в японии где гейши сидят в деревянных клетках вот едут по снежной пустыне северной азии закутанные самоеды на оленях русские паломники молятся в хевроне преступников бьют в персии по пяткам и при всем этом публика присутствовала пространство было уничтожено время отброшено назад там и тогда превратились в порхающие прозрачные, омытые музыкой здесь и теперь. А Молодая марокканка в полосатой шелковой одежде, покрытой украшениями в виде цепочек, запястья и колец, с тугой полуобнаженной грудью вдруг выросла до натуральной величины и словно надвинулась на зрителей. Ее широкие ностри раздувались, глаза блестели радостью животной жизни, лицо было все в движении, она смеялась, Показывая белые зубы, одну руку с ногтями, светлее, чем кожа, она понесла к глазам, словно заслоняя их от солнца. Другой махала публике. Публика смущенно смотрела в лицо очаровательной тени, которая, казалось, и глядит, и не видит, до которой ничей взгляд не доходит. А смех и кивки живут не в настоящем, а там и тогда, и поэтому было бы нелепо отвечать на них. Вследствие этого, как мы уже отмечали, к удовольствию примешивалось чувство какого-то бессилия. Затем призрак исчез, и экран стал пустым и светлым, на него точно бросили слово «конец». Цикл картин закончился, зрители молча стали выходить из театра, а в дверях теснилась новая публика, жаждавшая посмотреть зрелище, которое должно было повториться. Вняв уговором Фрауштера, присоединившейся к ним, они все вместе зашли в кафе-курзала, чтобы доставить удовольствие бедняжке Карен, которая, желая выразить свою благодарность, все время держала руки сложенными. Здесь тоже играла музыка. Небольшим оркестриком с одетыми в красные фраки музыкантами управляла первая скрипка. Не то чех, не то венгерец. Он стоял отдельно от оркестрантов, Среди танцующих пар и яростно водил смычком, сопровождая свою игру огненными телодвижениями. За столиками было по-светски оживленно, подавались дорогие напитки. Кузена заказали оранжат для себя и своей подопечной, так как было жарко и пыльно, а фрауштер потребовала ликер. В эти часы, заявила она, тут еще не настоящее веселье. «Танцует вовсю только вечером». Сюда нахлынут многочисленные пациенты из различных лечебных заведений и дикие, живущие в отелях и в курзале. И ни один, тяжело больной, танцуя, отправился отсюда прямо на тот свет, после того, как осушил до дна чашу наслаждений, и у него перед финалом в последний раз хлынула горлом кровь в миг сладостного торжества. Фрауштер по своему глубокому невежеству образовала это в миг сладостного торжества самым невероятным образом. Первое слово она взяла из словаря итальянских музыкальных терминов, который имелся у ее мужа. Оно, видимо, являлось искаженным дольче. Второе напоминало что-то вроде «юбилея» или «бог верь что» в том же роде. Кузены одновременно сунули в рот соломинки, торчащие из бокалов, как только услышали эту латынь, но Штюриха ничуть не обиделась. Напротив, выставив свои заячьи зубы, она с помощью всяких ядовитых намеков попыталась вызнать, каковы отношения между этими тремя молодыми людьми. Одно в них, по ее глубокому убеждению, было ей совершенно ясно. Конечно, этой девице очень удобно при ее мизерных средствах иметь в качестве покровителей одновременно двух столь галантных рыцарей. Менее понятным представлялось ей отношение к Карен самих рыцарей, но, невзирая на всю свою глупость и неотесанность, она с чисто женской интуицией все же нашла какое-то решение этого вопроса, правда, неполное и банальное, ибо она сообразила и язвительно дала понять, что истинным и подлинным рыцарем здесь является именно Ганс в влечение которого к мадам Шоша было ей известно, а молодой Цимсон только так на ролях ассистента и что его двоюродный брат покровительствует этой выдре Карстад, желая хоть как-нибудь вознаградить себя за то, что приблизиться к другой ему никак не удается. Такая догадка была вполне достойна, Фрауштер, этой мещанке, и лишена всякой моральной глубины. Почему Ганс Кастурпе ответил лишь усталым, презрительным взглядом, когда она, пошла его подразнивая, высказала ее Дружба с бедняжкой Карн, конечно, служила некоторой заменой и помогала ему забыться, так же, как и все его филантропические нравственные начинания. То удовлетворение, которое он испытывал, когда кормил кашей страдалицу Маленкрот, выслушивал повествование господина Ферге об испытанном им адском поливральном шоке, или видел, как бедняжка Карен от радости и благодарности всплескивает руками, с обляпленными пластырем кончиками пальцев, Это удовлетворение хоть и было, конечно, не столь уж непосредственным и бесспорным, но все же чистым и естественным. Оно рождалось из совсем иного духовного строя, нежели тот, отчего имени Соттембрини выступал как педагог. Однако молодому Гансу Кастерку казалось, что и к этому строю применимы слова «плацет эксперири». Домик, в котором жила Карен Карстет, Стояла недалеко от водостока и полотна узкоколейки, по пути в деревню, и кузенам было очень удобно заходить за ней во время обязательной прогулки после первого завтрака. И если они шли этой дорогой в сторону деревни, чтобы выйти на главный проспект, то перед ними выселся малый Шияхорн. За ним справа выступали три зубца, называвшиеся «Зеленые башни», теперь также покрытые ослепительно блестевшим на солнце снегом. А еще дальше справа – вершины Дорфберга. На одной четверти его высоты тянулось кладбище деревни, окруженное стеной. Оттуда, наверное, открывался красивый вид на озеро. Почему оно и могло служить целью для прогулок? Однажды они поднялись туда в чудесное утро. Все дни теперь были чудесные. Безветренные, солнечные, ярко-синие жарко-морозные и белосверкающие. Кузены, один кирпично-красный, другой бронзовый от загара, были только в костюмах, не таскать же с собой пальто при таком солнце. Молодой цимпсон в спортивной одежде и резиновой обуви для хождения по снегу. Ганс Кастроп тоже, но в длинных брюках, так как физически не мог привыкнуть носить короткие. Уже шел февраль Нового года. Верно, цифры года изменилась после того, как Ганс кастор приехал сюда наверх. И уже писалась другая, следующая. На часах мирового времени передвинулась на единицу одна из больших стрелок. Конечно, не самая большая, отмеряющая тысячелетия. И немногие из ныне живых будут присутствовать при этом. А также и не та, которая отмечала столетия или даже десятилетия, нет, не она. Но все же стрелка отмечающая годы, передвинулась притом совсем недавно, хотя с тех пор, как Ганс Кастурб стал жить здесь наверху, годы еще не прошло, а всего немногим больше шести месяцев, но теперь она опять стояла неподвижно, как стрелки на некоторых больших часах, передвигающиеся только каждые пять минут. И пока тронется с места эта годовая стрелка, должна еще десять раз передвинуться месячная стрелка а это в несколько раз больше, чем за все то время, что Ганс Кастерп здесь прожил. Февраль не считался, ведь если он уже пришел, то и прошел, что разменено, то и растрачено. Итак, трое молодых людей однажды отправились на Дорфбергское кладбище. Ради точности отчета следует упомянуть и об этой прогулке. Инициатива принадлежала Гансу Кастерпу, и вначале Иоахим колебался опасаясь за бедняжку каран Но потом признал и согласился с тем, что нелепо играть с ней в прятки и уж так оберегать ее, как себя оберегала труси и штер от всего, что напоминало об смертельном исходе. Дело в том, что каран Карстет еще не предавалась самообману обычному при последней стадии болезни, но отлично понимала, в каком она состоянии и признаком чего является этот некроз пальцев. Знала она также, что бессердечные родственники не захотят и слышать о такой роскоши, как перевоз ее тела на родину, и что после кончины ей отведут скромное местечко там, наверху, на деревенском кладбище. И, пожалуй, такая прогулка была для нее с моральной точки зрения более подходящей, чем, например, бобслейные состязания и кино. Кроме того, посещение лежавших там, наверху, являлось как бы актом товарищеского внимания, если оно не было просто прогулкой или не имело целью осмотра кладбища как местной достопримечательности. Они медленно поднимались гуськом, так как расчищенная в снегу дорожка давала возможность идти только по одному. Поравнялись с последними, высоко стоящими на склоне виллами, потом виллы оказались уже под ними, опять открылся знакомый ландшафт во всей его зимней красоте, но более широкий, с чуть сдвинутой перспективой. Он развертывался на северо-восток, в сторону устья долины, открылся долгожданный вид на озеро, замерзшее в своей лесистой оправе, засыпанное снегом, а за дальним берегом горные склоны как будто сходились, и, одна другой выше, вздымались в голубое небо незнакомые вершины. Молодые люди на все это поглядели, стоя в снегу перед каменными кладбищенскими воротами. Затем вошли через железную калитку, которая была не заперта, а только притворена. И здесь были расчищены дорожки между обнесенными решетками, покрытыми пухлым снегом одинаковыми могильными холмиками, с крестами каменными и металлическими, с небольшими памятниками, которые были украшены медальонами и надписями. Кругом тишина, ни души, безмолвия, уединенность и покой казались здесь как-то по-особенному глубокими и таинственными, и в их сложный смысл было нелегко проникнуть. А маленький каменный ангел или божок, стоявший среди кустов снежной шапочки, слегка набекрень, приложив палец к губам, очень подходил для гения этого места. Другими словами, для гения молчания. Такого молчания, которое очень отличалось от речи, было ее полной противоположностью, то есть умолканием, не имевшим ничего общего с пустотой и бессодержательностью. Удобный случай для обоих мужчин, чтобы снять шляпы, будь они в шляпах. Но они были без них. А Ганс Кастер тоже, поэтому, идя гуськом за Карен Карстад, они почтительно опустили головы, ступали на цыпочках и слегка наклонялись то вправо, то влево. Кладбище было неправильной формы, сначала оно тянулось узким прямоугольником к югу, затем расходилось тоже прямоугольниками на две стороны. Видимо, его много раз вынуждены были расширять, и к нему один за другим добавлялись участки. И все-таки казалось, оно опять полное вдоль ограды и внутри, где были менее привилегированные места. Клочка земли свободного не найдешь, а для новой могилы. Трое пришельцев довольно долго ходили неслышно по узеньким тропкам и переходам между надгробиями, останавливаясь то тут, то там, чтобы прочесть что-нибудь имя, а также дату рождения и смерти. Памятники и кресты были очень скромны, без всякой пышности. Что касается надписей, то здесь были похоронены люди со всех концов света. Встречались фамилии английские, русские и вообще славянские, а также немецкие, португальские и многие другие. Однако даты свидетельствовали о хрупкости этих людей. Масштабы жизни были очень невелики. Время от рождения до смерти почти всегда не превышало 20 лет. а Молодежь почти сплошь. Зрелых здесь не попадалось. Все народ непрочные. Отовсюду съехались они в эту долину и перешли окончательно к горизонтальной форме существования. В этой обители последнего упокоения, где-то среди тесноты над надгробий, они увидели местечко длиной как раз человеческое тело между двумя могилами с металлическими венками, и невольно все трое приостановились перед ним. Так стояли они, девушка немного впереди своих спутников, и читали горестные надписи на камнях. Ганс кастор в непринужденной позе, скрестив руки на груди. Его рот приоткрылся, взгляд стал каким-то дремотным. Молодой Цимпсон, весь подтянувшись и не только строго выпрямившись, но даже слегка откинувшись назад, причем оба с двух сторон одновременно заглянули тайком в лицо Карен Карстедд. Но она все-таки заметила их взгляды и продолжала стоять, скромно и смущенно, слегка наклонив голову на бок, потом улыбнулась напряженной улыбкой и быстро заморгала.